убрать с лица несуществующую паутину. Тихо!» Они молчали минуту, потом участковый спросил. «Что ты сделал на хуторе, Генка?» «Бачат снял с парикмахерши», — ответил Генка. «Золотые». Но, «Она запищал, дядя Нискин, еле слышно сказал Генка. «Тогда я ее немного придушил». На смерть? «Ой, да, наверное. Как вы можете подумать, такой дядя Нискин, зверь я или человек? Чего бы я стал ее насмерть из-за часов-то? Вы всегда что-нибудь придумаете, дядя Нискин, такое придумаете, что даже подумать страшно, не то, что вы выговорить. Прямо обидно мне на все это». Генка пел все тише, паузы между словами делал все длиннее и понемногу вытягивал ноги, распластываясь на табуретке. Он все утишивал и утишивал голос, пока не перешел на шепот, так как участковый смотрел на Генку неподвижными, задумчивыми глазами. Из них на пальцево текло невидимое, но ощутимое. связывал Генку по рукам и ногам, вглубь Генки и через него смотрел Анискин в печенке и селезенке. — Ну, ладно, — сказал участковый, — теперь я все про тебя знаю, Генка. — Все знаю. Ровно и не получал из отдела телеграмму, чтобы содержать особо опасного рецидивиста. — Понял. Не из телеграммы узнал, а от тебя самого. Генка теперь сидел на табуретке так, словно лежал. Сползли с колен перевитые мускулами руки, обвисли ноги тумбы, заострился славянский нос. Потом Генка по и хватил ртом воздух. — Когда пришла телеграмма? Третьего дня. «Не думал я, что ты такой дурак!» Брезгливо, страдальчески сморщившись, участковый прицыкнул зубом и поднялся с табуретки с таким видом, как поднимается человек, которому давно надо было сделать это, но он не решался. Встав, Анискин подошел к русской печке, снял с шестка коробку с надписью «Дуст» и, вынув из нее щепотку серого порошка, посыпал припечек. Парикмахерша жила еще два часа, — приглушенно сказал участковый. — Ты зачем, Генка, фонарик засветил, когда ее душил? Дура ты, дура! Да с такой мордой, как у тебя, по карманам шарить нельзя не то, что по мокрому делу. Вот женщина и опознала твою фотографию. Теперь тебя, Генка, расстреляют. Это беспременно надо произвести. Участковый тоскливо покачал головой. — Я тридцать два года работаю в деревне милиционером, а убийц еще не было. Драки бывали, воровство случалось, а убийц... Ты первый, Генка. — Не задерживай меня, дядя Анискин, не отдавай делу, жалобно и страстно попросила Генкина голова. — Не отдавай. Деревенская слышалась тишина. Ни звука не было, ни привязочки, на которой мог бы отдохнуть напряженный слух. И только шуршали, шуршали за припечкой тараканы. «Я никого из своих деревенских зря отделу не отдавал», — негромко сказал участковый. «Ты вспомни, Генка, кого я из деревенских зря делу отдал». «Никого», — набухнув, прошептали жаркие Генкины губы. «Никого». «Тебя я, Генка, возьму», — еще тише продолжал участковый. Я беспременно тебя должен взять, но я тебе дам такое условие, через которое ты можешь спастись и стать человеком, если превозмогнешь трусость. А если она трусость сильнее тебя, Генка, то тут тебе гроб. Так что решай, принимать тебе условие или нет. Какое условие? А вот какое. Анискин прошелся по комнате, опершись руками в наличнике, посмотрел на улицу. Увидел он светлую от солнца опь, синие кедрачи за ней, а за кедрачами — пустоту. Полтора километра было от берега до берега реки, но еще больший простор расстилался за нею, так как за опью начинались Васюганские болота. Начинались и шли на десятки сотни километров, ровные и унылые. Над болотами тучей висело смрадное комарье, Жалобно пищали длинноногие кулики, и солнце торчало на одном месте, словно его остановили. «Слушай мое условие, Генка», — сказал Анискин. «Даю тебе срок до двенадцати ночи, или, как говорят роят детские штукари, до ноль-ноль часов. Уходи ты до этого срока из деревни».